«Вперед!» — сказал он Дону Симеону. «Пора!» — спросил старик. «Да, где ваши помощники?» «Здесь!» Все четверо последовали за Ричардом. Когда Ричард появился рядом с Броделли, шлюпка лебедя уже раскачивалась на волнах утрапа. «Вот они!» — сказал англичанин, показав темноте на своих людей. «Спусти с ними вниз и, добромили силой, приведи сюда обеих женщин». Ричард повиновался. Испанцы последовали за ним. Хулия и сеньора Магдалена спали одетые. В страхе вскочили они при виде неожиданных пришельцев. «Следуйте за мной, сеньоры», — сказал Ричард. «Но куда? Там узнаете. Следуйте за мной». Ричард, — воскликнула Хулия, — куда нас ведут? — Не знаю, сеньора. Таков приказ вице-адмирала. И, подойдя ближе, он шепнул, — Идите, не бойтесь, умоляю вас. — Идем, матушка, — сказала Хулия. — Идем, — откликнулась сеньора Магдалена. Ричард поднялся на палубу. За ним шли женщины, окруженные матросами. «Вот они», — сказал Ричард. «Они сопротивлялись?» «Так яростно, что, пожалуй, надо за ними присматривать. Как бы еще они не бросились в море с отчаяния». Хулия в ужасе посмотрела на Ричарда. «Это была страшная ложь. Ладно, сажайте их в шлюпку. По два человека на каждую женщину». Двое матросов схватили сеньору Магдалену, другие двое — хулью. Их посадили в шлюпку, где находилось только двое грибцов и рулевой. Ричард спустился по трапу вместе со всеми и, покидая шлюпку, тихо сказал Дону Симеону. «Все идет так, как я предполагал. Смелее. Не беспокойтесь, все будет отлично». Англичанин поднялся на корабль, и шлюпка отвалила. Хотя приготовления начались глубокой ночью, сейчас уже брезжил рассвет. Ричард пришел в отчаяние. первых проблесков зари было достаточно, чтобы разглядеть все, что происходило в море, а вице-адмирал не отрывал взгляда от удалявшейся шлюпки. Вдруг Бродель воскликнул. «Что это? Что там происходит?» «Похоже, что на шлюпке дерутся!» И в самом деле Дон Симеон со своими товарищами, вооруженные огромными ножами, набросились на гребцов. Захваченные врасплох пираты сопротивлялись недолго. Все они были перебиты, и их трупы один за другим полетели в море. Схватка продолжалась одно мгновение. Испанцы, завладевы веслами, принялись грести как одержимые. Они взбунтовались и похитили бот. Не помня себя от ярости, заорал Бродели «Спустить шлюпки! Огонь по борту! Огонь!» Но шлюпки оказались привязаны, артиллерия не готова. А беглецы тем временем приближались к берегу. Когда пираты собрались наконец их преследовать, они уже сошли на землю, и затерялись в лесных зарослях, бросив спасительный бот на волю волн. Спасение Ярость вице-адмирала не знала границ. Вдруг, словно молния, его пронзила догадка, что бегство пленника в дело рук Ричарда. Он тут потребовал его к себе. «Что это за матросов ты выискал для сопровождения женщин?» — прорычал он, задыхаясь от гнева. «Четверых, как вы приказывали. Кто они такие?» «Почем я знаю?» — пренебрежительно ответил Ричард. «Себе сдать этого негодяя!» — крикнул Бродели матросом. «Горе тому, кто смелится тронуть меня!» Выхватив нож, воскликнул Ричард. Матросы, в большинстве своем англичане, ненавидившие вице-адмирала, притворились напуганными